Глава 45 Щедрые жертвователи Уверена, что не смогу тебя соблазнить! жеманно протянула папа, задирая юбки. Ее накрашенные губы сверкали в свете факелов. Патриарх Трой сжал золотое кольцо и обратил взор к небесам. Моя добродетель не продается ни за какую цену, дьявол! Толпа, если можно так выразиться, о двух десятках крестьян, паре торговцев, монахи, принцессе, оборотне, смущенной эльфийке, жмущейся в тени и озадаченной собаке, послушно захлопала. Правда, собака не захлопала, потому что у нее не было необходимого для этого инвентаря, но Алекс хлопала достаточно громко за обеих. «Всегда любила актеров!» – пояснила она через плечо. «Хм», – сказала солнышко, – «ее энтузиазм не был таким бурным». Это представление началось с того, что Иоанн Антиохийский избил несколько многократно залатанных остроухих чучел. Отличный способ вызвать аплодисменты даже у самой угрюмой публики, как, несомненно, подтвердил бы старый распорядитель манежа, но далеко не самое ее любимое зрелище. «Все эти глупые истории», — говорила Алекс, — «и эти заумные разговоры, костюмы и клоунада отвлекают на какое-то время от голода, от долгов». «От того дерьма, что тебе сделали люди, от того дерьма, которое тебе пришлось им сделать, и, может быть, от монет в жопе». «Монет в...» – спросила Солнышко, но Алекс уже продолжала болтать. «Лучшие актеры собирают большую аудиторию, которая полностью сосредоточена на представлении, так что лучшего места для кражи кошельков не найти». «Хм», – сказала Солнышко, желая придумать что-нибудь умное или смешное, но шкатулка выдумок оказалась пуста. «В детстве я мечтала присоединиться к ним. Это казалось мне раем. Компания, к которой можно принадлежать. Вечно в дороге, вечно в движении, оставляя сожаления позади, никогда не задерживаясь на одном месте достаточно долго, чтобы тебя не начали ненавидеть, получая деньги за то, что притворяешься кем-то другим. Это все, чего я хотела в детстве. Быть кем-то другим». И она замолчала, хмуро глядя на сцену. «Солнышко хотело сказать, что Алекс ей нравится такой, какая она есть». Больше всех, кого она знала. Она хотела знать это с того самого поцелуя, но свидетели делу совсем не помогали. Брат Диас был бы готов ее осудить, а Вигга вышучивать. Теперь же прошло слишком много времени, словно все затвердело, как раствор в стене. Иногда Алекс смотрела на солнышко, словно пытаясь улыбнуться, а солнышко пыталось улыбнуться в ответ, но ее глупое лицо не срабатывало. «Глупое лицо!» И Алекс отводила взгляд, немного опешив, и это было очень больно. Хотя, возможно, дело было в сломанных ребрах, которые все еще сильно болели при каждом вдохе. Если солнышко собиралось пойти на следующий шаг, ей придется что-то предпринять, но когда ты так долго возводишь стены, их не снесешь, когда вздумается. Несколько раз в день она накручивала себя, а потом начинала думать, вдруг для Алекс это так легко, может быть, целоваться с людьми просто ее хобби? «Может, она всегда целовалась с самыми разными людьми, но уже забыла об этом?» Эта мысль наполняла солнышко странной тоской. «Люди просто ненавидят эльфов, как без сомнения мог бы засвидетельствовать Иоанн Антиохийский. Но по ее опыту они также вообще не против с ними переспать. Поэтому То был далеко не первый ее поцелуй, но первый за очень долгое время, которое ей захотелось повторить». Папа снова задрала юбки, показывая всем большую искусственную киску, и это заставило всех рассмеяться. Вроде неплохое прикрытие. Солнышко наклонилось вперед и неуверенно протянуло палец к плечу Алекс. «Фот!» Вигга прошмыгнула мимо и сунула Алекс в руку еще кусок жареного мяса. Крупная женщина жарила их на искрящемся огне. Они были покрыты угольками и маслянистым соусом и совершенно не пришлись солнышко по вкусу. «Выглядит как ад», — сказала Алекс, прикрыв глаза и понюхав. «На вкус как рай». И она откусила кусочек. «Сомневаюсь, что это баранина», — сказал брат Диас, отщипывая передними зубами свой кусок. «Если бы я узнала, что это человечина, я бы, наверное, продолжала есть», — сказала Алекс с набитым ртом. «Солнышко?» — спросила Вигга, помахав перед ней мясом. Солнышко натянуло капюшон пониже и отступило в тень у стены. Я та». «Ну, ты же не толще трофинки!» И Вигга показала длинный язык, засунула весь вертел в рот и облизалась, пока брат Диас молча наблюдал за ней, а она жевала, раздувая татуированные щеки, вытаскивала попавший в рот клок волос и с довольным недоумением смотрела на сцену. «Что фо имя Всифоничи Стифова пытаются сказать эти ублюдки?» «Трахаться плохо», — сказала Алекс. «Вот в чем суть». Вигга наклонилась, чтобы сплюнуть хрящ. "Ферх это низ, а день — это ночь. Похоже, они не смогут быть счастливыми, пока все вокруг не станут несчастными. Клянусь, они бы потушили солнце, если бы могли. Дай нам еще монетку, Алекс!» Алекс шлепнула маленькую серебряную монетку ей на ладонь, и Вигга пошла за новой порцией мяса. Солнышко наклонилось к ней поближе. «Скажи, что это не побывало в твоей жопе». «Я там только золото в последнее время держу», — Алекс вздернула подбородок, возвращаясь к пьесе. «Я же принцесса, знаешь ли?» Все закончилось тем, что грешную папу, конечно же, утащили в ад, или, по крайней мере, за какие-то расписные деревянные языки пламени слева от сцены, и руки того, кто ими шевелил, были даже не очень сильно видны с того места, где стояло солнышко. Патриарх произнес громогласную речь о важности двенадцати добродетелей, особенно милосердия и щедрости. Затем совершенно внезапным движением спрыгнул со сцены с чашей, отчего зрители разбежались быстрее, чем если бы солнышко откинуло капюшон и показало всем свои уши. Алекс, однако, не дала актерам загрустить. Для человека, выросшего в поисках новых мест, чтобы прятать монеты, она была при возможности очень щедра. Патриарх Трой поднял свои кустистые брови одна из которых свисала вместе с куском некачественного клея, увидев, что попало в его миску. «Благословляю твою щедрость, дитя мое!» И он сотворил знак колеса на передней части своей мантии, усыпанной щедрой порцией перхоти. «Ваша грешная папа была такой смешной!» — сказала Алекс. «Только вряд ли вас так же хорошо приняли бы на Западе, заметьте!» Патриарх наклонился ближе и пробормотал. «На востоке — грешная папа и праведный патриарх. На западе мы меняем их местами». «А как насчет середины?» — спросил брат Диас. «Если мы не уверены в мнении зрителей, стараемся быть как можно более уклончивыми». Папа уже подошла, освободившись от вечных мук и размахивая облачением, чтобы проветрить. «В одной деревне за нами погналась толпа с факелами, потому что мы неверно оценили настроение», — заметила она. Вигга задумчиво кивнула. «С кем мне пыфает?» Актеры, казалось, не слишком волновались из-за нее. Трудно играть в бродячем шоу, не привыкнув к необычному, но всему есть пределы, поэтому солнышко старалось не снимать капюшон. Брат Диас все еще выглядел обеспокоенным. «Разве хорошая пьеса лишь потакает заблуждением публики, а не направляет ее к истине спасителя?» «В теории звучит великолепно». Патриарх снял тиару, чтобы почесать лохматую, слегка шершавую макушку. «Но, поверьте мне, совершенно нежизнеспособна». «Блуд это...» — брат Диас прочистил горло. Кхе -кхе. «Грех, конечно». Он снова прочистил горло. Кхе -кхе. «Но в истории есть множество примеров грешников такого рода, раскаивающихся в своих деяниях и возвращающихся в лоно спасителя» оставь оставьте лона Спасителя в покое», – пропела папа, благочестиво возведя взор к небесам. «Тогда милостью Всевышнего просто быть волочимым в ад, ну!» Брат Диас еще раз прочистил горло. «Кх -кх, «Я предпочитаю верить в прощающего Бога, чем в мстительного, вот и все». «Как и все мы», – пробормотало солнышко себе под нос, хотя и не была уверена, что он говорит откровенно. «Я не священник, друг», — сказал патриарх, — несмотря на облачение. «Но мне кажется, что грех, за который ее наказывают, — это не столько блуд, сколько лицемерие». «Вот именно», — вмешалась папа, демонстрируя единство между церквями Востока и Запада, которых, к сожалению, не было за сценой. «В конце концов, все звери в поле блудят». «Как-то им пофисет, сказала Вигга. Ее подбородок был в жире, а рот забит мясом. «Но они не лгут», — сказал патриарх. «Они не проповедуют одно, практикуя другое. Они не осуждают других, будучи сами погрязшими во грехе». «Верно», — сказал брат Диас, нахмурившись, словно это был не совсем тот ответ, на который он надеялся. Хм. «Но я безмерно благодарен за ваш вклад», — патриарх низко поклонился. «В последнее время редко встретишь хороших жертвователей, как ни печально это говорить». «Вот уж точно. Знаменье времени». Алекс взглянула на солнышко с намеком на улыбку, и солнышко попыталось сделать то же самое на своем глупом лице, когда папа снова заговорила. «Кто был тот на днях?» Она кивнула в сторону дороги на восток, по которой они собирались утром ехать. «Тот в золотом плаще». Солнышко почувствовало покалывание в затылке. «Самый глупый плащ, который я когда-либо видела, но он был хорошим жертвователем». «Как его звали?» – спросила Алекс, стараясь говорить беззаботно, но солнышко слышало напряжение в ее голосе. «Жаба?» – неуверенно спросила женщина, игравшая папу. «Нет, Савва». Это нельзя было назвать неприятным сюрпризом, потому что плохие новости никогда не были для солнышка неожиданными. Скорее, утомительное подтверждение ее способности предсказывать грядущие неприятности. «Он сказал, что ищет девушку». «В самом деле?» – спросила Алекс почти со стоном. А я ответила, «Для такого щедрого господина я сыграю любую роль, какую он пожелает, но он сказал, что ищет конкретную девушку». Женщина наклонилась ближе. «Ее величество Алексию пироги нет, давно потерянную наследницу Троянского престола». Патриарх задумчиво посмотрел на сцену, представлявшую собой повозку-платформу с несколькими ярко раскрашенными досками вокруг. «Должен признаться, я тогда подумал, что это была бы отличная пьеса». «Чересчур надуманно», — сказал брат Диас несколько сдавленным голосом. «Если я чему-то и научился за 40 лет на сцене, так это тому, что люди поверят любой ерунде, если ее правильно украсить. Не часто встречали принцесс во время своих странствий?» «Да каждый день общаемся с королевскими особами», — сказала Алекс, выдавливая из себя новый смешок. «Какая жалость». Папа вздохнула, стягивая носок с головы. Из него высыпалось удивительно много рыжих волос. «Этот Сава предложил неплохую награду, достаточную, чтобы человек сам стал щедрым жертвователем». «Если бы имел к этому склонность», — добавил патриарх, водружая головной убор обратно, слегка сдвинув на бок и пламенно благословляя. Теперь, когда он снял бороду, обнажив безвольный подбородок, это выглядело чуть менее эффектно, но голос все еще звучал приятно. «Да сопутствует вам удача, дети мои!» Алекс на мгновение встретилась взглядом с солнышка, а затем отвела взгляд. «Это нахрен был бы первый раз!» — пробормотала она.